Глава тридцать пятая. Коробка. Ни крика, ни стона не вырвалась из груди Нефении, когда жуткое заклинание ударило в нее. Не было и брызг крови. Сперва я решил, что гадкая извивающаяся тварь, вызванная красным магом, проникла в Нефению и теперь пожирает изнутри. Но, поднявшись на ноги, я увидел лицо Нефении. Она, казалось, не чувствовала ни боли, ни даже страха, Может, это шок? Так бывает, шок не позволяет человеку понять, что он пострадал. И пару секунд они вообще не понимают, что произошло, но ну, а потом сердце перестаёт биться и ноги подкашиваются. Я посмотрел на неё в то место, куда ударило заклятие, ожидая увидеть зияющую рану. Вместо этого моему взору предстала ржавая железная коробка. Внутри смешались тьма и свет. пойманного в ловушку заклинания. Нефиния захлопнула крышку и шагнула к красному магу. "Ты применил ко мне магию шёлка", сказала она. Её голос звенел, исполненный такой ярости, какой я никогда раньше не знал. "Ты меня усыпил?" Нефиния, которую я знал во времена нашего ученичества, была нежной, робкой и замкнутой. Девушка твореца мулетов, которого я встретил в пустыне показалось мне весёлой и беззаботной а теперь я видел женщину сотканную из ярости и гнева назад проревел красный мак его гулкий голос разнёсся по узкой улочке звучным эхом я пришёл не за тобой если мак думал что это умиротворит её он ошибся гнев нефении только усилился она простёрла руки перед собой это чертовски плохо Коробка раскрылась слёту, врезавшись в мага. Тварь, вызванная его заклинанием, напала на него самого. И да, маги особенно уязвимы, когда их собственные заклинания обращаются против них. В таком случае большинство джентеп, даже лорд-маги, потерпят поражение. Но этот парень, он вскинул руки и сотворил магические жесты трёх заклятий рассеивания один за другим. и тварь им самим вызванная разлетелась на куски и исчезла. Нефиния же тем временем сунула руку в карман плаща и вынула маленький деревянный свисток. Она поднесла его к губам и раздался такой громкий виск, что казалось, мои перепонки тут же и лопнут. По-видимому, магу, оказавшемуся прямо на пути звука, пришлось намного хуже. Он зажал уши ладонями, а черты его маски исказились, выражая страдания и боль. Нефения подскочила к магу и ударила его в челюсть. Действие, явно продиктованное сиюминутным импульсом, а не рассудком. Она охнула, разбив костяшки о лакированную маску. — Ты вообще собираешься помогать? — рявкнула она. Злоба и раздражение в ее голосе было явно больше, чем боли и страдания. — Прости. Я вытащил из мешочков порошки, но к тому времени красный маг успел сотворить собственный щит, закрывающий его от чар Нефения. а потом метнул в нее еще одно заклятие молнии. Светящиеся синие щупальца обхватили ее, связывая по рукам и ногам и ударяя электрическим током. «Хватит!» — заорал я, бросил в него порошки и сотворил заклинания. Красный маг легко уклонился от моей атаки, а затем, едва заметным движением руки, аннулировал собственное электрическое заклятие. Нефе не упало на землю у моих ног, ее тело корчилось в судорогах. Когда маг посмотрел на нее... Черты лица его маски приобрели выражение, которое я сперва не сумел распознать отчаяние. Мак вскинул руки, его пальцы сложились в магические жесты, которые я не узнал, прежде чем я успел встать между ним и Нефинией, ярко вспыхнули татуировки шёлка и песка на его предплечьях, так ярко, что ослепили меня. Я отчаянно заморгал, пытаясь восстановить зрение, а к тому времени, как я снова мог видеть, мага уже не было. Он исчез. Над ночной улицей воцарилась тишина, такая, что я отчетливо слышал собственное натужное дыхание. Я опустился на колени возле Нефени, ищу по ее пульс, она вдруг резко вскинула руку и ухватила меня за запястье. — Нефеня, — пробормотал я ты, — «Я жива», — сказала она, но в ее голосе не было радости. Она оттолкнула мою руку, отвергая мою помощь, и поднялась на ноги. «Никогда, Келлен!» «Никогда не используй против меня усыпляющих заклятий». «С чего бы мне Ниф?» «Моя татуировка шелка мертва. Почему-то решила, что я...» Она покачала головой, и я видел, что девушка дрожит всем телом. «Прости». «Нифения взяла железный ящичек и отшвырнула его». у блюдок я он, конечно. Ты хоть представляешь, как трудно сделать коробку рассеивания магии. Наском сапога она пнула остатки деревянного свистка и амулет кричалку. Я тоже на него истратила. Да, в этом недостаток волшебных предметов. Всё, что вы создаёте, либо изнашивается со временем, либо и вовсе одноразовое. И все же я понимал, что не утрата амулетов так возмутила Нефению. Она перехватила мой взгляд и сказала, «Я просто ненавижу магию шелка, вот и все». Я не стал выспрашивать подробности. Даже я, человек толстокожий, понял, что Нефения не желает об этом говорить. Не со мной. Нефения подошла к неподвижным Айшеку и Рейчесу и опустилась на колени рядом с ними. Нефения. Они живы, но сонное заклинание подействовало на них сильнее, чем на меня. Гиена пошевелилась, приподняв голову, она лизнула Нифею в лицо. "Где он?" сонно спросил Рейчес. "Я убил этого дурацкого мага". Почти ответил я, погладив его. "Добьёшь в следующий раз". "Точно", проворчал белкакот. Он подёрнул задними лапами и свернулся уютным клубочком. "Так немного вздремну сперва". «Им нужно отдохнуть и прийти в себя», — сказала Нефения. «Она наблюдала, как я собирал с мостовой монеты к Кастрадазе и проверял свои порошки. Должно быть, уже понимала, что я хочу сказать. И ей это не нравилось. Сделай мне одолжение, Ниф». «Драки с искусными магами плохи тем, что они задерживают тебя и мешают заняться важными делами, например, охотой на других искусных магов. Подговорить Нефеню идти со мной было непросто. Она решила, что я из чистого благородства предлагаю ей остаться в стороне, чтобы я мог рискнуть в одиночку. Забавно, насколько даже самые близкие люди плохо меня знают. Простая истина была вот в чём. Красный мак, нападая на меня, просто играл. Он ни разу не использовал своё умение в полную силу. А вот когда напала Нефеня, он ударил молнией. заклятием гораздо более опасным, чем все, что он применил в драке со мной. И сейчас Нефинии было не сладко, хотя она этого и не показывала. А Рейчес и Айшек вообще едва могли передвигаться. Кому-то следовало отвезти их в дом Джануча и позаботиться об их ранах. Ну а почему же я не пошел с ними? Зачем продолжать эту явно обреченную на провал попытку выследить магов, ответственных за все это безобразие? Да просто потому, что у меня не было выбора. До сих пор те, кто контролировал обсидианового червя, были на шаг впереди нас. Они не могли знать, что я одержу победу над красным магом, и даже если он успел их предупредить, они наверняка решили, что мне понадобится время отдохнуть и восстановить силы. В общем, сейчас мне представился первый и последний шанс застать их врасплох. И надо было использовать это преимущество, прежде чем они успеют изменить планы. Все, что мне сейчас оставалось, снова найти чертову нить. Сердце по-прежнему колотилось, как бешеное, пытаясь убедить меня, что надо убегать. Я заставил себя расслабиться и попробовал использовать магию шепота. «Пойдем, Сюзи», — умолял я, — «покажи мне путь к браслету из Оникса. Помоги мне найти этих сукиных детей». Порыв ветра ударил в правый глаз. На сей раз он был обжигающе горячим. Ох, да прекрати же постоянно меня клошматить. Ощущение исчезло так же быстро, как и возникло. Сосуцея не пыталась причинить мне вред, просто предлагала ещё раз хорошенько подумать о том, что я сейчас делаю. Справедливости ради все мои инстинкты советовали то же самое. "Слушай", яростно прошептал я. "Да, я знаю, что тот парень едва нас не прикончил, но теперь я буду осторожнее. Ничего". Никаких взрывов горячего или холодного воздуха, вообще никакого ответа. Я пробовал, должно быть, ещё сотню раз, пытаясь уломать духа помочь мне, безрезультатно. Либо маги оборвали связь с обсидиановым червём, либо сосуцеи просто решили не показывать мне путь. Гнев бурлил внутри, поднимаясь к горлу. Я чувствовал себя так, словно кто-то схватил меня за грудки и трясёт, безустановочно смеясь мне в лицо. Если я хочу ещё раз прибегнуть к магии шёпота, для начала нужно успокоиться. Но я даже не пытался. Кожа вокруг левого глаза начала покалывать. Я коснулся пальцем чёрных отметин. Покалывание охватило и его. Обычно, когда чёрные тени атакуют меня, я чувствую внезапную жгучую боль. На сей раз все было иначе, нежно, почти игриво, приглашающе. Правая глазница тут же налилась холодом, сосуце и проснулась, ударив меня коротким порывом ледяного ветра. Она снова пыталась предупредить, но я проигнорировал ее и впервые открылся черной тени. «Держу пари, ты знаешь дорогу», — сказал я вслух. «Покажи мне». Свет масляных фонарей, стоявших вдоль улицы, померк, как и свет из окон домов. Даже звёзды надо мной гасли одна за другой, пока я не очутился в абсолютной темноте. Город исчез, сменившись безжизненной пустыней. Я опустил взгляд на вместо блужников мостовой увидел чёрный песок. Я потерялся в тенях. Безраздельное чувство одиночества и печали накрыло меня словно плотное одеяло, под которым невозможно было дышать. Холодное покалывание сосуцей в правом глазу исчезло. Я не знаю, чем была чёрная тень на самом деле, как и не знаю, почему в детстве бабушка выбрала для меня этот путь, презрев законы моего народа. Так или иначе, сегодня я впервые отдался чёрной тени добровольно. Покажи мне повторил я. В этом месте не было дорог, но тени под ногами зашевелились, уплотняясь, и стали тропой. У меня не было никаких оснований доверять черной тени, и все же я почему-то знал, этот путь приведет куда надо. Тень тоже хотела найти магов, как и я сам. Она знала, что я буду делать, когда разыщу их. Вот почему я отправил в Освояси Нефению с Айшиком и Рейчесом, Просто эту настоящую причину я не мог ей озвучить. Энна была права, когда дала мне на мосту ту карту. Это цена за то, чтобы покончить с заговорщиками, готовыми вергнуть две страны в кровопролитную войну. Это цена, которую люди вроде Фериус, те, кто сражался со своей тёмной стороной и побеждал её, ни за что не должны платить. Это цена, которую не должен платить никто из моих друзей. Однако кому-то следовало убить магов. Не просто остановить их, убить. И это должен сделать я.